День губок для посуды. Чонсо выложила губки на стол, и они втроем вместе с Минджуном и Ёнджу сели посовещаться, что же с ними делать. Конечно, никто не собирался зарабатывать на них деньги. После недолгих обсуждений все дружно пришли к выводу, что лучшим решением будет устроить день губок для посуды. Вторник, шесть тридцать. Пост в Инстаграме. В эту пятницу в книжном Хюнандо не пройдет особое мероприятие. Каждый посетитель сможет получить губки ручной работы для посуды в форме сердца, хлеба, цветов, рыбок. Количество губок ограничено, поэтому поторопитесь, следите за обновлениями. Ждем всех в пятницу в нашем книжном магазине. Пятница, тринадцать ноль четыре. Пост в Инстаграме. Только сегодня все посетители могут бесплатно получить губку ручной работы для посуды. Запас ограничен – 70 штук. Пятница, 17:02, пост в Инстаграме. Желающих оказалось очень много, осталось всего 33 штуки. В тот вечер в книжный магазин пришло куда больше людей, чем они ожидали. Все завороженно разглядывали причудливые формы губки. Так же, как когда-то Йонжу наблюдала за медитативным вязанием Чонсо. Сегодня посетители почти не спрашивали хозяйку лавки о книгах. Всех интересовали. Губки. Как оказалось, мало кому приходила в голову идея сделать их своими руками, вместо того, чтобы просто купить. Никто не знал даже, как начать вязание. Йонжу подробно повторила всем то, что ей рассказала Чонсо. Сегодня она узнала, что посетителям по душе оригинальные и забавные идеи. Радостно одержа в руках губки, они совсем забывали об экономии. И большинство из них сначала получали в подарок губку и уже потом покупали книгу, а не наоборот. Вот только если проводить такие мероприятия слишком часто, то пыл угаснет. Хотя редкие вкрапления таких ярких красок явно пойдут магазину на пользу. Постепенно люди стали расходиться, пока в магазине не осталось человек пять. Они задержались почитать. Наконец, освободившись, Ёньчжу подошла к столику возле окна, где сидел Минчоль. Сын знакомый смотрел на улицу, подперев подбородок правой рукой. Всем своим видом он напоминал запертого в клетке птенца. Кто же запер этого ребёнка? Кто-нибудь сказал ему, что клетка открывается изнутри? Юнджу поняла, что ей предстоит весьма деликатная беседа. Нужно помочь ему самому открыть клетку, расшевелить его. На столике лежала над пропастью воржи, которую она дала юноше на той неделе. Заметив приближение Юнджу, Минчоль встрепенулся и выпрямил спину. Похоже, и ему эта книга не пришлась по душе. Отныне Юнджу решила, что больше никому не будет рекомендовать эту книгу. Полную монологов о социального подростка. Не нравится? Сюжет не очень? Спросила она, сев напротив. Нет, почему? Я знаю, что она хорошая. Смутился Менчель. Слишком трудно? Не отставала Ёнджу, теребя в руках книгу. Тётя Ёнджу. А вы знаете, когда в этой книге появляется первый диалог? Менчель почему-то с первой встречи начал её так называть. Диалог? Задумалась она и открыла книгу. На седьмой странице. Голос Меньчулла звучал ровно и ритмично, как капли дождя, но Ёнджу уловила в нем нотку негодования. Словно прочитав ее мысли, Меньчулл смутился. Извините, просто я раньше таких книг не читал, только учебники. Меньчулл впервые пришел к Ёнджу. На прошлой неделе между ним и его мамой был уговор: если сын начнет раз в неделю наведываться в книжный и читать, она разрешит ему иногда пропускать дополнительные занятия и перестанет отчитывать за то, что он валяет дурака дома. Йонджу знала о соглашении. Поначалу она была против: слишком большая ответственность. У нее ведь нет ни своих детей, ни племянников. Как тут взять под покровительство чужих? Попросив прощения, она вежливо отказалась. Но мама Меньчхолля взяла ее за руку явно не собираясь сдаваться. Я понимаю тебя, произнесла женщина, отпустила руку и сделав глоток холодного черного кофе, продолжила: "Но подумай сама. Это то же самое, что советовать книги случайным покупателям. Не думай обо мне." Представь, что он обычный старшеклассник, который приходит к тебе в магазин за книгой. Всего месяц, четыре раза. Просто подыщи для него что-нибудь хорошее. Меня он не слушает. Сейчас дети ни во что не ставят родителей. Ёнджу поразмыслила и в конце концов решила встретиться с Меньчолем. Раз в неделю к ней в магазин будет приходить старшеклассник. По правде говоря, не зная на всей подоплеке, эта новость обернулась бы скорее радостным событием, а не пугающим грузом ответственности. Ёнджу взяла над пропастью воржи и стала бесцельно листать страницы, задаваясь вопросом, что же посоветовать Минчолю. Тёте Ёнджу, вы уверены, что мне нужно прочитать эту книгу? Да. Ах, тогда попытаюсь еще раз на неделе. Наверное, я просто не привык много читать. Поэтому пока трудно. При этих словах у Ёньчжу вдруг возникла мысль, что перед ней, вероятно, не просто запертый птенец. Ну, не знаю. А у тебя получится? Что? — не понял Минчоль. Читать. Если постараюсь, то получится. Мне кажется, не нужно слишком стараться. Но без стараний не будет хорошего результата. «Ты наверняка многое знаешь, но почему-то ничто не вызывает у тебя особого интереса, так?» Йонджу кратко взглянула на Минчоля с таким видом, будто ей было известно о нем все. «Знать и делать разные вещи», — невозмутимо ответил он. Минчоль понравился ей еще при самой первой встрече. Он напоминал Йонджу. Ее саму в подростковом возрасте, когда на душе висела тяжесть, но отчего трудно разобраться. Чтобы избавиться от этого груза, Юньчжу с головой бросилась в учебу, а Минчоль, наоборот, замер. Может, он поступил разумнее и сейчас настраивает свой организм на нужный лад. На то, что она нащупала только сейчас. Во время своих коротеньких перерывов Йон-Джу подходила к Минчолю, который так и сидел, уставившись в окно. На все вопросы он отвечал спокойно, неувиливая, смышленный и в чем-то даже веселый молодой человек. За его осторожным поведением скрывалась авантюристская натура. Йон-Джу решила сменить подход. Склонившись над столом, чтобы сократить дистанцию, она начала. «Давай выстроим стратегию». «Какую стратегию?» — растерялся Менчоль и чуть отклонился назад, по-видимому, испугавшись ее напористости. «Не заставляй себя больше читать. Просто приходи раз в неделю и будем разговаривать. Твоя мама заплатила мне, чтобы я давала тебе книги. Через месяц я верну ей деньги. А пока давай держать все в секрете. Договорились?» «То есть можно не читать?» — оживился Менчоль. Такой радости в голосе мальчика Ёнджу еще не слышала. Пятница, двадцать тридцать. Пост в Инстаграме. Ну как? Вы уже опробовали новые губки? Четыре штуки мы оставим себе. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Сегодня Минджун никак не мог собраться с мыслями. Рабочий день подошел к концу, а он еще не закончил уборку. Только раз за разом, глядя в сторону Ёнджу. перемывал одну и ту же чашку и уже дважды протёр кофемашину. Видимо, хозяйке придётся задержаться. Минчжун посчитал, что с его помощью они наверняка справятся быстрее. Тем более, что он теперь тоже полноценный сотрудник магазина. Однако самому предлагать было неловко. Вдруг Юньчжу увидит в этом намёк на прибавку. Его одолевали сомнения. Сомнения. Повесив сумку на плечи, Минджун прислонился к барной стойке и все же спросил: «А вы сегодня допоздна?» «Да нет, я тоже скоро пойду», — ответила Юнджун, оторвав взгляд от экрана ноутбука. «А что такое?» «Если у вас много работы, я мог бы помочь». «Не хочется сегодня идти домой рано». «И мне тоже». «Правда?» «Нет, конечно». Посмеялась Юнджу. Работа не срочная. Просто сегодня вечером Чиими придет в гости. Я задержусь на часик, чтобы слишком долго не ждать ее дома. Минджун еще пару секунд смотрел на Юнджу, а затем попрощался. Тогда я пойду. Хорошо, до завтра. Пятница, двадцать один сорок семь. Пост в Инстаграме. Говорят, осень мужское время года, а весна женское. Все дело в гормонах. Так что сейчас вам, мужчины, должно быть хорошо. А еще осенью растет аппетит. Может, поэтому мне все время в конце дня хочется есть. Но мне много нельзя, поэтому я наслаждаюсь чтением романа, от которого просто слюнки текут. Горько-сладкий шоколад Лауры Эскибель. Прежде чем браться за нее, рекомендую всем посмотреть одноименный фильм. С мыслями о том, что Минчжун и правда изменился, Юньчжу приблизилась к дому. Чимми уже ждала ее, как всегда, сидя на корточках. Правой рукой она сжимала пакет с шестью банками пива, а левой — бумажный пакет со всевозможными сырными нарезками. Юньчжу поздоровалась, и Чимми тут же встала, издав такой стон, будто держала тяжеленные гантели. «Ничего себе ты накупила!» «Нормально, я все съем!» Ты собираешься сегодня домой на ночь? Ну да, конечно. Муж заявится под утро, наверное, хотя я уже даже не знаю. Женщины поставили тарелку с закусками на пол и сели по обе стороны от нее. С этой минуты они приподнимались только, чтобы сделать глоток пива, а все остальное время расслабленно лежали. Завораживающий свет ламп замысловато выделял из полумрака их тела. Обустраивая квартиру, Юн-Джу уделила особое внимание освещению. «В твоей квартире только свет хороший», — говорила Чимми. «И книг много». И «Их только ты любишь». «Хозяйка квартиры тоже». «Да ты сама только себе нравишься», — отрезала Чимми. «А знаешь, ты права», — согласилась Юн-Джу и поднялась, чтобы сделать глоток пива. «В чём?» Недоверчиво спросила Чимми, жуя сыр. «Я часто об этом думаю в последнее время. Как по мне, так я в целом ничего. Но, наверное, не для других. А иногда я даже сама себя с трудом выношу. Хотя в целом терпимо». «Да, ты та еще ходячая головная боль», — поддакнула Чимми и приподнялась, опираясь на локти. Только в нашем мире других и нет. Думаешь, все в восторге от меня? Но знаешь, что успокаивает? Другой человек настолько же не выносит меня, насколько я не выношу его. Все закономерно. А может, где-то существуют люди, которые любят себя, но при этом не мешают окружающим? Задумалась Ёнджу, снимая пленку с ломтика плавленого сыра. В твоих книгах такие встречаются. У них случайно нет、э, крыльев за спиной?» Скептически отметила Чимми и снова легла, уставившись в потолок. «Помнишь, ты говорила, что все главные герои не вписываются в этот мир? Как и все мы. И когда мы сталкиваемся друг с другом, то неизменно причиняем боль. Так что ты тоже обычный человек. Все такие. Причиняем боль другим. Но хорошее тоже случается. «Ты права», — ответила Йон-Джу, снова лёжа на полу и глядя в потолок. «Но знаешь что?、Mm -hmm. Помнишь того посетителя, который приходил читать после обеда?» «Конечно помню, а что?» Его некоторое время не было, а пару дней назад вдруг вернулся.、Mm -hmm. «Молодец он!» Когда он уходил, я с ним заговорила. «Что сказала?» Сказала, если постоянно приходить читать книгу в магазин, то она теряет товарный вид. Такие книги люди возвращают. А он ничего покраснел и вышел. Да, жизнь боль. Но сегодня он снова пришел. Тебе назло? Нет, купил все книги, которые читал, и заодно еще несколько. Всего штук? Десять. Правда, избегал моего взгляда. Угу. Наверное, дома подумал и понял свою ошибку. Йонжу усмехнулась и сказала. «Кстати, у меня есть губка». «Какая ещё губка?» «Для мытья посуды в форме кусочка хлеба. Очень милая. Дарю тебе». «А откуда она у тебя?» Постоянная посетительница вручила. Сегодня у нас проходило мероприятие, и вот осталось по одной тебе, мне и Минджуну. А Минджун готовит дома? Не знаю. Он кажется смышленым, так что думаю, готовит. А какая здесь связь? Ну, просто мне так кажется. Не похоже, что он питается вредной пищей. Поужинав, Минджун вымыл посуду и запустил очередной фильм. Одновременно он включил телефон и проверил входящие сообщения. Ничего стоящего можно выключать. Внезапно ему позвонили мама, которую он как назло старался избегать. Поставив фильм на паузу и собравшись с мыслями, Минджун взял трубку. Да, привет. Почему ты выключаешь телефон? Не могу до тебя дозвониться. Сразу запречтала она. Я же говорил, что подрабатываю, не могу отвечать на звонки, а дома про телефон забываю. Вздохнул Минджун. А еда? Ем. Как здоровье? Все хорошо. Что с работой? Ну, папа спрашивает, долго ты еще собираешься ходить по подработкам. Минджун встал со стула, затем прислонился к стене и внезапно вышел из себя. А я откуда знаю? А кто знает? Государство, общество, работодатели. Громко раздражался Минджун. Снова жалуешься? Мы же говорили тебе, возвращайся домой, наберешься сил и снова в бой. Но ты же не слушаешь. Минджун запрокинул голову и коснулся затылком стены. Чего молчишь? Мама. Что? А обязательно в бой. «В каком смысле?» «Мне и сейчас комфортно». «Нет, ну вы только посмотрите! Комфортно ему, а мать ночами не спит! Как подумаю тебе! В университете нужно было все силы отдавать учёбе. Жалеешь теперь? А ещё убеждал меня тогда, что всё хорошо, и я верила!» Слушая причитания матери, Минжун и правда пожалел. Ему захотелось рассказать ей, как он раскаивался. но вовсе не о том, что не смог сосредоточиться исключительно на учебе. Минджун жалел, что ошибочно верил, что это единственный возможный путь, который безоговорочно приведет его к успеху, и что ему не хватило мудрости задуматься, верный ли это путь, и понять, что в жизни есть много дорог. Но ничего из этого он не сказал. Мам, не беспокойся, у меня все хорошо. Ну, не знаю. Поверю тебе. Но не забывай, я переживаю. Ладно. А что с деньгами? Есть. Когда закончится, позвони. Не беспокойся, мы поможем. Все у меня есть. Ладно, давай. И включай телефон, понял? Да. Минджун положил трубку и еще некоторое время сидел, не шевелясь.